Все боги. Бог есть источник, творец и холстовик, и именно ему принадлежит именоваться богом, но существуют и другие, почти всецело являющиеся богом, однако не пребывающие в таком же согласии с холстом. Кроме того, есть те, кто обладает достаточным богоподобием, чтобы можно было признать их богами, а также полубоги, псевдополубоги и манипуляторы холста. Все они способны производить те же действия, какие в обычае у богов, но никто из них не достоин имени бога. Этих богоподобных существ относят к категории «все боги», указывающей, что они множественны числом, сходны между собой, но не заслуживают отдельного именования. Также не могут они называться холстовиками. Термин «все боги» часто употребляется в ассамблее, где созданы специальные машины для призывания каждого из разнообразных видов богов и самого бога, а следовательно, имеется нужда в проведении различий по практическим соображениям.